Она посмотрела на него с недоверием. «Вы из полиции?» «Нет, я просто забочусь о собственной безопасности». «Ладно, это не важно. С остальным я справлюсь сама. Теперь уходите». «Когда я увижу вас снова?» Слова сорвались, словно бы сами собой против его воли. «Похоже, вы и правда ненормальный. В конце концов, ему пришлось уйти, так и не дождавшись ответа на свой вопрос. Все последующие три дня Неверов ждал продолжения этой истории, но ничего не происходило. Каждый вечер он отправлялся в кают-компанию, словно на дежурство, в один и тот же час, но так не встретил ее ни разу. В корабельном информатории он узнал ее имя и номер каюты. Ее звали Элайн Мандега. В том, что она не захотела носить фамилию мужа, не было ничего удивительного. Попытка разыскать ее каюту не принесла успеха. Она жила в отсеке «Люкс» и снимала его целиком. Там стояла такая охрана, преодолеть которую в случае необходимости было бы непросто даже для него со всем его опытом. Да и не было для этого серьезной причины. Он и так достаточно наломал дров. Предъявлять свои особые полномочия ради того, чтобы познакомиться с понравившейся женщиной. Он умел соблюдать меру в таких делах. Приходилось терпеливо ждать. Рано или поздно он все равно встретит ее. Корабль не такой уж большой, а путешествие предстояло долгое. Одно для него оказалось неясным. Почему его так интересует Элайн Мандега? Уж во всяком случае не из-за Моранды. Он прекрасно знал, что ничего не сможет сделать. Да и вообще, деятельность Моранды не входила в сферу компетенции его отдела. Во время Версайда связь с базой отсутствовала. Но даже если бы он сумел отправить в центр сообщение, это ровно бы ничего не изменило. Много раз в Управлении получали сведения о местонахождении Маранда, но все хорошо спланированные и неплохо организованные операции по его поимке проваливались. То ли причина была в том, что из-за утечки информации Танина узнавал о них заранее, то ли потому, что высокое начальство не слишком стремилось его поймать. В конце концов Неверов вынужден был признать, что в его интересе к Элайн не было ничего профессионального. Самое странное заключалось, пожалуй, в том, что многообещающие планы дорожных знакомств с женщинами больше его не интересовали. Шла уже вторая неделя разгона. Скорость корабля стала достаточной для Версайда. Приближалось время первого пространственного прыжка, после которого корабль должен был выйти в район Центавра и продолжить разгон к Рамиде. Если он не ошибся в выборе рейса, то события, связанные с его заданием, должны были начаться как раз перед вторым прыжком. Однако подготовка к похищению корабля, если имело место действительно похищение, должна была начаться заранее. Ему следовало сейчас быть предельно внимательным и сосредоточиться на работе, а он вместо этого целыми днями думал об Элайн. Во время прыжка кораблем управляли три человека. Всегда три. Кибернетик, штурман и капитан. Кибернетик – маленький верткий человечек, работавший одновременно на трех терминалах, выводил на четвертый, самый большой дисплей, стоявший напротив капитанского кресла, данные таблицы поправок. Даже сверхскоростные компьютеры не успевали вовремя свести воедино все данные, необходимые для вычисления окончательных координат прыжка. На самом последнем этапе требовалась человеческая интуиция, помноженная на многолетний опыт. Слишком велико было количество постоянно менявшихся факторов. Реперные звезды, служившие точками отсчета, постоянно смещались, менялись трехмерные координаты места выхода. Вся галактика с бешеной, непостижимой для человеческого ума скоростью неслась в пространстве, вращаясь и постоянно перемешивая все свои объекты. Лишь гигантские расстояния мешали глазу за слишком короткий срок человеческой жизни заметить это хаотическое перемещение звезд на небосклоне родной планеты. Но в данном случае расстояние, которое собирался преодолеть корабль, равнялось нескольким световым годам. А звезды давно уже были не там, где их видели люди из той точки пространства, в которой они находились в настоящий момент. Антони Ленц получил диплом штурмана шесть лет назад. 8 лет предельный срок, отпущенный человеческому мозгу при тех чудовищных нагрузках, которым он подвергался во время расчета очередного перехода. Ленцу оставалось еще два года. Но этот теоретический средний барьер времени каждый преодолевал по-своему. Все решала ежегодная экспертная медицинская комиссия, и Ленц знал, что это его последний полет. Дрожь в руках, постоянные головные боли по ночам, неожиданный отказ памяти, вспомнить какой-нибудь хорошо знакомый пустяк, имя или номер вифона своего друга. Он прекрасно знал, что означают эти грозные симптомы. Наверное, он не должен был отправляться в полет, не должен был тянуть до последнего предела. Но предполетный осмотр прошел благополучно. Ему удалось обмануть не только врачей. Он и сам поверил в то, во что так хотелось верить. Пустяки, временная усталость, все пройдет. Никто не уходил раньше времени. Никто не мог добровольно расстаться с тем необыкновенным ощущением, которое приходит к человеку лишь в тот миг, когда черная бездна, испещренная огнями звезд, превращается в бешеный хоровод. Заворачивается в спираль уплотненного пространства, вызванную к жизни его собственным разумом. В этот миг человек чувствовал себя Богом. Но в этот раз все было не так. Он ощутил это перед самым началом второго разгоночного броска,